Глава 37. От неожиданности Павел не удержался на ногах и упал, при больно ударившись локтем о каменный пол. Но подсознание уже автоматически выставило блок второй рукой, готовясь отразить повторную атаку неизвестного врага. И враг атаковал, причём бурно, вскрикивая от восторга, переполнявшего его счастье бесконечной любви, Павел на несколько мгновений буквально утонул в этом океане ментального позитива и радости, забыв и о блоке, и о желании отбиваться. Потому что отбиваться не хотелось. Ничего подобного с момента его возвращения в реальность после того ранения Павел до сих пор не испытывал. На словах-то его «любили и мать, и брат», Но через скайп он не мог уловить никаких эмоций, только слова. А здоровенный чёрный котяра, исхудавший, ободранный, с поблекшей белой манишкой на груди, продолжал бодать Павла, покрытой шрамами лобастой башкой, грохочущим урлыкать и даже немного постановать от восторга. И мять его лапами, и тереться щеками о его лицо, и пускать счастливые слюни и... Показалось, или в бурном океане радужного счастья всё чётче и чётче проступало слово «одно, но человеческое, разумное слово» — «нашёл». «Ты кто?» Павел приподнял мордаху кота и ошарашенно смотрелся в его янтарно-жёлтые глаза. «Ты чей? Что ты тут делаешь? Как ты сюда попал вообще?» Хотя последний вопрос был самым простым — на него Павел смог бы и сам ответить, потому что этот соединявший части подземного города рептилии тоннель имел ответвление, уходившее в лабиринты столь обожаемого дигерами московского подземелья. Но сюда диггеры не совались. Рептилоиды взорвали все ведущие к ним посторонние ходы. И сквозь нагромождение земли и камней теперь могли пробраться разве что вездесущие крысы. А вот теперь Ещё и этот грязный худой котяра, не отводивший сейчас от человека пристального взгляда. И это тоже было странно. Насколько Павлу было известно, животные не в состоянии долго смотреть человеку в глаза. Они либо отводят взгляд, либо воспринимают это как вызов и угрозу. Но этот неправильный кот и взгляда не отводил, и угроза в его глазах не появлялась. Только сквозь ликующую радость начали пробиваться ростки недоумения и растерянности. И котяра всё смотрел и смотрел, не мигая, и янтарь его глаз постепенно заполнял реальность, словно растворяя стены подземелья. А потом перед глазами Павла начали проступать картинки. Только ракурс был странным, и изображение утратило краски, став чёрно-белым. Он совсем маленький Вокруг темно, пищат его братишки и сестрёнки. Им всем страшно. Их забрали от мамы, засунули во что-то мягкое и неудобное, и теперь трясут. Братья и сёстры плачут всё сильнее. А он, он молча рвёт слабыми лапками плотную штуку, в которую их засунули. Кусает едва прорезавшимися зубками, рвёт мягкими когтями. Получается плохо, но получается. Штука начинает лохматиться, из неё лезут какие-то шерстинки. Но потом вдруг сердечко подкатывает горло, братья и сёстры тоже на мгновение замолкают. Странное ощущение длинного прыжка, что ли. И через пару мгновений всплеск. Сквозь странную штуку начинает сочиться вода. Все в ужасе, плачут ещё жалобнее, вода течёт всё быстрее, а... А он остервенело продолжает рвать когтями мерзкую штуку. Вода течёт в уши, в рот. Писк братьев и сестёр постепенно стихает. Его сердечко бешено бьётся. Ему совсем плохо. Но вдруг штука рвётся. И он из последних сил протискивается наружу. Но там тоже вода. Он отчаянно бьёт лапками. И вот снова светло. И можно дышать, но... Вокруг только вода. И ничего больше. И лапки совсем слабые, и сил больше нет. Вот теперь он заплакал, закричал от страха, от отчаяния. Он звал маму. Он вновь и вновь уходит с головой под воду, выныривает, вновь тонет, и плач становится всё слабее. И вот уже он понимает, что всё, больше он не всплывёт. Но вдруг что-то большое подхватывает его под брюшко и легко выносит из воды. Он обессиленно распластался на этом большом и тёплом, а потом к нему склонилось его, Павла лицо. Только совсем юное, здесь ему лет восемнадцать-девятнадцать, и его собственный голос ласково произнёс. «А ты молодец, парень! Ты же парень!» Его переворачивают верху брюшком, затем ласково гладят между ушками. «Парень! Самый настоящий парень! Отважный!» Сильный, смелый и... Палец проводит по белой манишке на груди. И благородный, как маркиз. Нет, маркиз слишком банально. Так всех чёрных котов с белой грудкой и носочками называют. Я назову тебя Атос. Согласен? Павел вздрогнул, словно сбрасывая с себя янтарное наваждение и сосредоточенно нахмурился, массируя занывший вдруг затылок. «Так ты мой кот?» «И тебя зовут Атос!» Притихшее было мурлыканье вновь заработало на полную мощность. Кот радостно ткнулся носом в щеку хозяина. «Но почему я тебя не помню? Почему тебя нет в моих воспоминаниях?» Затылок ныл все сильнее. В глазах потемнело от боли. Атос обеспокоенно завозился, запрыгнул на плечи сидевшего на земле Павла и улегся воротником на его шею и плечи, мягко массируя лапками затылок хозяина и боль начала отступать. А массаж кота словно разминал не только, собственно, затылок, но и разум Павла, его сознание, его память, вытаптывая все новые и новые картинки. Вот они с Атосом нежится на полянке. Светит солнышко. Совсем ещё молодой кот весело гоняется за бабочками. Он, Павел, дремлет, подставив лицо солнечным лучам. И вдруг, не открывая глаз, радостно произносит «Привет, мама Марфа». На полянку из-за деревьев выходит статная красивая женщина с уложенной вокруг головы толстой русой косой. В руках у неё прикрытая чистым полотенцем корзинка, откуда доносится чудесный запах парного молочка. Кот, возбуждённо мяукая, подбегает к женщине и просительно становится на задние лапки. Та ласково треплет его за ушами, и наливает в блюдечко белую вкусность. Мама Марфа не Магдалена, но как это? А вот другая картинка, от которой позвоночник его становится ледяным. Он рвёт, завывая от ярости ненавистного врага, вдруг словно раскалённый пруд пронзает тело, он отлетает, падает, но не отводит взгляда от врага, а тот... С перекошенным лицом, совершенно обезумевшим взглядом, поворачивается к связанной девушке, которая лежит на полу маленькой пещерки. И лицо это Павлу знакомо по его собственным воспоминаниям. Это его брат, Гизма. Но, Но что происходит? Почему откуда-то из темноты появляется он, Павел? И воздух буквально сотрясается от волны испепеляющего гнева и презрения, направленной на Гизма. И очередное воспоминание. Кот лежит на руках той девушки, что была в пещере. Впереди, пошатываясь, идёт он и несёт на руках гизма. Они как раз выходят из леса, навстречу бегут люди, в их числе Магдалена и Марфа, и Винцеслав. Они все смотрят на Павла, и в глазах их диаметрально противоположные чувства. Радость, беспокойство, вина, любовь у Марфы. Шок и недоумение у Винцеслава, слепящая, сбивающая с ног ненависть и злоба у Магдалены. И этой ненависти столько, что она заполняет его разум, тянется чёрным щупальцем дальше, к сердцу, к разуму, взламывая, словно проросший из-под земли чудовищный корень, свежеположенный асфальт его воспоминаний. И вот он смотрит на Магдалену уже не глазами кота а своими собственными. Он вспомнил. Вспомнил все. Они обманули его.